Глава, сорок седьмая. Аделла. Сердце стучало так, словно стремилось выскочить из груди. Аделла смотрела в спину уходящей сестре в сопровождении принца, прячась за дверцей стоила мига. Отдать ему должное, он не выдал ее ни единым звуком, лишь внимательно следила из дальнего угла. Она пришла его проверить, но едва успела добраться до нужного отсека, услышала голос Йорга. а затем Лорелли. Сама не поняла, почему не вышла к ним. Вместо этого поторопилась спрятаться и припасть к просвету между досками, следя за вошедшими. Даже просто находясь рядом, без объятий и поцелуев, ее муж и сестра излучали нечто особое, ни разу ещё ею не встреченное. Словно мир замирал, когда они смотрели друг на друга. Йорк показал Лори одного из левионов, познакомил с ним и помог взобраться в седло. Рассказал, как держаться и вести себя с птицей. Ада все ждала и боялась, что принц отбросит в сторону приличия и даст волю чувствам, ведь даже с места обзора видела, насколько непросто ему находиться с Лорелли так близко, без возможности ее коснуться. Но ничего не происходило. Они просто говорили о Ливионах и предстоящей поездке. Интересно, что Адела ничего об этом не знала. В последнее время Йорк вообще не появлялся в пределах досягаемости. чтобы поведать о своих планах. Сглотнув ком в горле, щелкнула замком и открыла дверцу. Разочарование, обида, странная ноющая тоска. Чувство, которым совсем не место в ее душе. Откуда они взялись? Она никогда не любила Йорга и вряд ли полюбит. До сих пор чувствует себя здесь чужой. Совсем недавно готова была с позором вернуться домой, приняв решение отца отказаться от нее, лишить имени и наследства. Что же изменилось теперь? Ничего, просто одна ночь. Самая большая ошибка в ее жизни. Она позволила этому мужчине проникнуть в ее тело и разум, затронуть слишком сокровенные струны души, и теперь хотела того или нет, постепенно отравляла себя непрошенными чувствами, неестественными, противоречивыми, совершенно никому не нужными, в первую очередь ей самой. Обернувшись, протянула руку к Левиону. Тот мгновенно подскочил. и уткнулся в ладонь головой. «Как мне быть, Миг? «С одной стороны, решение более чем очевидно. Нужно отойти в сторону. Позволить, наконец, свершиться тому, что было изначально предначертано. Йорк выбрал именно Лори. Я лишнее. А с другой...» Адела провела пальцами свободной руки по шелковистым перьям шеи. Птица блаженно зажмурилась. «Что со мной будет? Ведь отмотать время назад невозможно». Было бы не вернуть. Левён, конечно же, молчал, но в голове вдруг вспыхнул свет новой мысли. Глупый, невероятно безумный. Ада замерла, опуская руки. Миг проурчал что-то нечленораздельное и выпрямился, с любопытством глядя на хозяйку. «Кажется, я знаю, как поступить», — прошептала. «Жди меня, скоро вернусь». Подобрав юбки, метнулась в сторону выхода, даже не закрыв дверцу стоила. Сумасшедшая идея истерично билась пульсом в висках, но на душе впервые за долгое время было легко-легко. Разве не признак правильности принятого решения? Она сбежит. Улетит на миге этой ночью. Но сначала напишет два письма. одной сестре, второй Йоргу. И тогда никто не бросится в погоню, ведь она сейчас не пленится, вольна поступать, как вздумается. А ведь всегда так делала. И только исчезновение Лорели сковало по рукам и ногам, вынудив пойти на поводу отца ради мирного договора, наступить на горло своей свободе, мыслям и чувствам, едва не превратиться в странную, покорную судьбе женщину, которой она могла стать в этом давящем со всех сторон замки. Куда приведет ее это решение, не знала. Но загоревшийся в груди огонь распалялся и сиял путеводным маяком. В первую очередь возьмет курс на юг, а дальше, как подскажут боги. Аделла действовала быстро, словно боялась передумать. Вбежала в свою комнату, села за стол, выводив из ящичков листы пергамента и чернила. Взялась дрожащими пальцами за перо. Задумалась на мгновение, кому напишет в первую очередь. Затем склонилась над желтоватой бумагой, выводя торопливые строки. «Милая Лори, я долгие дни проживала твою жизнь и в какой-то момент даже поверила, что смогу привыкнуть, смириться, стать достойной женой наследнику Северного престола». ты Исчезла, и я волей-неволей решила, что обязана продолжить жить за нас обеих. А когда увидела тебя вновь, не сразу поняла, что освободилась от этого негласного долга. Я свободна, сестренка, от обещаний и клятв, даже от брачного договора. Ведь все это имело какой-то вес лишь до тех пор, пока тебя считали погибшей. Теперь же я с радостью передаю твою судьбу обратно. Не знаю, как решит все это дело Йорк, но будь уверена, решит. Он ради тебя свернет горы, сделает невозможное возможным. Я неимоверно рада этому. Ты, наконец, в том месте, где должна быть. Рядом с тем, кто предначертан тебе богами. Теперь моя очередь отыскать свое счастье. Позволь мне это, пожалуйста. И ни в коем случае за меня не бойся. Я с чем угодно справлюсь. Ты же меня знаешь. С любовью, Аделла. Подов начернила, отложила письмо в сторону. Не теряя времени, взялась за другое. «Дорогой Йорк, возвращение Лорелли вернуло все на свои места. Конечно, прошлого не вернуть, мы уже не будем прежними. Но у нас есть шанс изменить настоящее. Держи свою любовь как можно крепче, не упусти ее. Сделай мою сестренку счастливой. Она этого заслужила. А меня не ищи, позволь своей дорогой. Я возвращаю тебе клятвенное кольцо. Не знаю, что это значит по законам Севера, но у меня дома подобное разрушает брачные узы. Правда, если бы мы были в Терлине, за этим незамедлительно последовало бы мое наказание и ссылка в храм одного из тринадцати, а то и вовсе вечный позор на мою голову. Но мы в гарде, и правят тут другие законы. Чтобы исполнить задуманное, пришлось забрать Мига. Прости меня. Будем считать его твоим последним мне подарком. Аделла. Ждать, пока просохнут чернила, не стало. Свернула оба письма. одно из них скрутила в более тонкий конус. Сняла венчальное колечко и надела на полученную трубку. Осталось сделать так, чтобы адресаты получили послание. То, которое для Йорга, можно оставить здесь, даже если он сам не заглянет к ней в спальню, записку найдет служанка. А вот для Лори придется просунуть под дверь ее комнаты. Можно сделать это по пути к стойлам. Отложив свитки, принялась одеваться. Как раз пригодился северный наряд для верховой езды. Теплые штаны и шерстяное платье с разрезанными на полосы подолом. Непродуваемый меховой плащ спасет от холода и поможет продержаться дольше без остановки. Застегнув самые верхние пуговицы, отыскала на дне шкафа небольшую кожаную сумку. Собрала в нее несколько необходимых в дороге вещей, пару украшений и шкатулки. Возможно, их придется продать, как сложится путь, неизвестно. Подхватила письмо для сестры и выскользнула за дверь. По дороге заглянула на кухню, взяла первое, что попалось под руку: хлеб, вяленое мясо, сушеные фрукты и мешочек сухарей. Достала с полки закупоренную бутыль морса или вина. Определить по нежно-розовому цвету было сложно. Как и планировала, осторожно просунула записку для Лори между дверной ручкой и косяком. Затем поторопилась бесшумно скрыться, почти бегом направляясь к стойлам. По пути пришлось несколько раз прятаться за колонной или в темной ниши, так как встречались солдаты. В обоих случаях они что-то обсуждали насчет грядущей войны с драконами, но Ада не вслушивалась в их слова. Она вообще мало что знала о делах Йорга и старалась лишний раз не лезть в политику. Когда наконец-то добралась до Левиона, с радостью обнаружила его нетерпеливо расхаживающего по сараю. Наверняка он чувствовал грядущее путешествие. «Иди сюда, мой хороший!» Водрузив Мигу на спину седло... Закрепила его так, как показывал Икарт, и пристегнула сумку к специальному ремешку. «Пойдем, тебе придется немного полетать».